Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах. Свежих людей редко видят в палате номер шесть. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник